Глава 17. Идеальная жена. Что такое идеальная жена? Во-первых, это хорошая домохозяйка. Она содержит дом в чистоте и порядке. У неё хорошо воспитанные дети, она готовит вкусную еду, и в ведении домашнего хозяйства ей всегда сопутствует успех. Во-вторых, её отличает отношение к своим обязанностям. Она относится к ним как к священному долгу. Она считает свою работу делом огромной важности и исключительно высоких целей. Поскольку она высоко чтит свою работу, любит свою семью и служит ей, семья в свою очередь любит её и уважает. Она царив в своём доме приносит славу своей работе домашней хозяйки. Качество идеальной жены Идеальная жена служит и проявляет верность и понимание как жена, преданность как мать и успешно справляется с домашними обязанностями. Она отлично владеет искусством приготовления пищи, прекрасно шьёт, занимается уборкой, управляет домашним хозяйством, заботится о детях, мудро распоряжается деньгами и умеет придать дому красоту. Она не только выполняет все эти обязанности, но выполняет их хорошо, и не только выполняет свой долг, но и делает много больше этого. Она хорошо распоряжается временем и ценностями. Может быть, она не самая лучшая домохозяйка в городе или не самая лучшая повариха. Всё зависит от её способности Но её нельзя назвать идеальной женой, если она всё своё время посвящает уборке дома, забывая о нуждах семьи, или напротив, часами играя с детьми, забывая о своих обязанностях по дому. Она умеет правильно распределить время и потому успевает всё. Идеальная жена накладывает отпечаток женственности на всё, к чему она прикасается. Красивые занавески. Корзина с фруктами, мягкие подушки, коврик у дверей, цветы, декоративные тарелки над перекладиной, веселые обои — все это делает дом уютным местом. Отпечаток женственности виден и на кухне. Веселая скатерть, красивые посуды и вкусные запахи. Мужчины всегда с тоской вспоминают запахи на маминой кухне. Домашний хлеб, жареный лук, булочки с корицей и тушеное мясо. Её дом также согрет духовным теплом. Она всё освещает своим тёплым светом. Именно она делает своё жилище домом, наполняет его пониманием, любовью и счастьем. Она главная фигура в доме, его сердце и древо жизни. Идеальная жена излучает тепло. Её присутствие освещает дом, при её приближении всем становится хорошо. Она проходит мимо, и всем становится теплее. Она останавливается рядом, и все довольны. Идеальная жена распространяет вокруг себя радость, освещает мягким светом мрачные тёмные дни. Без матери и жены дом становится пустым помещением. Каждый мужчина нуждает в её тёплом присутствии после трудового дня. В ней нуждаются дети, возвращаясь со школы. Дом должен быть для человека крепостью, источником комфорта, понимания и любви. Идеальная жена с удовольствием выполняет свои обязанности по дому. Она считает свою работу в доме самым главным делом своей жизни. Её самый большой вклад в благополучие общества это созидание счастливого брака, счастливой семьи и воспитание хороших детей. Если она хорошо выполняет эти обязанности, её труду нет цены. Никакой успех не сравним с успехом домостроительства, и не бывает хуже, чем неудача в этом деле. Она также черпает счастье в своём труде домашней хозяйки. Она не устаёт от любимого дела. Она не пытается угнаться за мужчинами или сделать себе карьеру вне дома. Её слава уважаемый муж, счастливые дети и общее благополучие в доме. Она может служить обществу и другими средствами, но её дом для неё главный. Основные принципы правильной организации домашнего хозяйства. Разница между хорошей и плохой домохозяйкой состоит в следовании правильным принципам. Вот основные правила, выполнение которых поможет вам сделать свой дом чистым, не загромождённым и хорошо организованным. Первое сосредоточьтесь. Управление домом требует внимательности и сосредоточенности. Невозможно мечтать о чём-то, пытаться разрешить свои проблемы и в то же время хорошо выполнять работу. Можно мечтать и одновременно гладить бельё, мыть окна или посуду, но, как правило, большая часть работы требует мысленного напряжения и ваших рук, особенно во время приготовления пищи и организационной работы. Отвлекитесь от других мыслей и сосредоточьтесь на работе, которую вы должны выполнять. Когда речь идёт о недостатках в ведении домашнего хозяйства, проблема обычно заключается в лени. Второе сделается жизнь проще. Невозможно стать хорошей домашней хозяйкой, если в вашем доме слишком много вещей, а именно лишняя мебель, посуда, ненужные вещи, старые бумаги и журналы, игрушки, предметы украшения и фамильные ценности. Они полезны лишь тогда, когда ими пользуются или когда они служат украшением дома. Когда они лежат мёртвым грузом, они мешают, и потому от них следует избавиться. Для большей пользы нужно оставить в доме только те вещи, которые семья использует. Всё остальное загромождает дом и мешает жить. Если ваш дом загромождён лишними вещами или если вы хотите привести его в надлежащий вид, первым делом нужно избавиться от того, чем вы не пользуетесь. Выделите один день специально для того, чтобы очистить дом от всего лишнего и ненужного. Принесите большие картонные коробки. Напишите на них: выбросить, отдать, убрать, отложить, не знаю. Сделайте беглый осмотр всех ваших шкафов, комодов и чуланов. Оставьте только то, что, как вы знаете, вам нужно, а всё остальное разложите по коробкам. Осмотрите также вещи, стоящие на открытых полках, на столах и всё, что висит на стенах. После осмотра всего дома сделайте следующее. Сначала избавьтесь от коробок с надписью «Выбросить». Поставьте коробку с надписью «Убрать» на антресоле, в подвал или в чуланы. Поставьте коробки с надписью «Отдать» в багажник своей машины. Сложите вещи в коробке с надписью «Отложить». Если их слишком много, поставьте коробки в угол и в последующие дни снова просмотрите их содержимое. Поставьте коробки с надписью «Не знаю» в гараж, на чердак или в подвал и в удобное время еще раз переберите вещи. После повторного осмотра оставьте вещи, судьбу которых вы решить не сможете. В коробках еще на полгода. Если к концу этого периода они вам не понадобятся, вы убедитесь, что они действительно не нужны и вам будет легко отдать их кому-нибудь другому. В процессе избавления от лишних вещей помните, что вещи должны быть или полезными, или красивыми. Оставьте только те полезные и красивые вещи, которые будут служить вашим нуждам. Другими словами, бокалы полезны, и миксер полезен, но в хозяйстве не нужны 2 миксера и 40 бокалов. Лучше иметь меньше, чем слишком много. Что касается красивых картин или других декоративных предметов, ограничьтесь теми, которые подчёркивают красоту вашего дома. Слишком большое количество предметов искусства только загромождает дом и делает его уродливым относиться на фамильных реликвии и действительно ценных вещей предметов которые навевают воспоминания оставьте их если хотите но если они обременяют а не обогащают вашу жизнь то хранить их тоже не стоит третье расставьте всё по местам Чтобы в доме был порядок, у каждой вещи должно быть своё место. На кухне каждая тарелка, каждый бокал, чашка или сковорода должны иметь своё место. То же относится к кремам для обуви, ножницам, канцелярским товарам, шнуркам, газетам и журналам. Сделайте в чуланах достаточное количество полок, корзин и крючков. Обеспечьте себя комодами или даже поставьте под кровать большие ящики и коробки. Когда у каждой вещи будет своё место, сделайте следующее. Всегда ставьте вещь точно на то место, откуда вы её взяли, и приучите всю семью делать то же самое. Когда всё в вашем доме будет таким образом организовано, вы сможете найти любую нужную вам вещь даже ночью и в полной темноте. Очень удобен большой чулан размером с небольшую комнату, по стенам которого развешаны полки. Полки также можно развесить в подвале, на чердаке, в гараже или же сделать небольшую пристройку к дому специально для этих целей. В эти укромные места можно класть вещи, которыми вы не пользуетесь на данный момент. Это могут быть предметы одежды вне сезона, старая обувь, ткань, нитки, различные лоскуты, новогодние украшения, фамильные реликвии и картины. Четвёртое. Определите виды работ и их очередность. Во-первых, перечислите работу и свои обязанности, которые вы выполняете постоянно: приготовление еды, стирка, уборка, покупка продуктов питания, уроки музыки у детей, штопка, посещение магазинов, еженедельная тщательная уборка. После этого составьте план с определением конкретного времени для каждого вида занятий. Далее перечислите дела, которые вы делаете время от времени. Например, встречи, телефонные разговоры, общественные мероприятия, покупки для семьи, генеральная уборка, шитьё, прогулки. Чтобы заранее планировать работу и различные мероприятия, используйте ежедневники. Пятое. Установите приоритеты. Установите мудрые приоритеты. Главное, поставьте на первое место Чтобы определить приоритеты, перечислите 7 самых важных обязанностей, затем рассортируйте их по степени важности. Посоветуйтесь с мужем и детьми и попросите их высказать своё мнение. Например, список приоритетов. Моя внешность, своевременное приготовление еды, порядок в доме, стирка и глажение, насущные покупки, дополнительные обязанности. Естественно, что главным приоритетом в семье будет маленький ребёнок. Маленькие дети должны занимать в списке приоритетов самое важное место. В дополнительные дела входят посещение врача, школьные события, вылазки на природу, музыкальные уроки детей и так далее. При наличии маленьких детей в семье иногда приходится жертвовать какими-то пунктами в дополнительном списке, а мужа просить купить в магазин продукты. Если вы справитесь с делами из списка приоритетов, считайте, что вы выполнили самые важные вещи. Далее, в состав второстепенный список это уборка дома, мытьё окон, уборка в гараже, шитьё, посещение магазинов, игры с детьми и время для себя и другие дела. Потом сделайте ещё один список для редких дел. Это генеральная уборка по случаю важных событий, ревизия челанов и комодов, покупка одежды в связи с переменой времени года, украшение дома к празднику. Чтобы справиться с приоритетными делами, избегайте долгих разговоров по телефону, которые крадут ваше драгоценное время, долгих часов за шитьём или чтением книг, просмотров телепередач и бесцельных хождений по магазинам. Можно оправдать таким образом проведенное время, потому что каждой женщине это нравится. Все это так, но если вы хотите стать идеальной женой, вам придется пойти на определенные жертвы. Шестое. Работа. Если вы не хотите работать, ваша сосредоточенность и избавление от лишних вещей, правильная организация и осознание приоритетов будут совершенно бесполезными. Хорошее ведение домашнего хозяйства требует старания и упорства, как и любые достижения. Единственный способ успешного ведения домашнего хозяйства состоит в следующем: вы надеваете фартук, засучиваете рукава и принимаетесь за работу. Но это так чудесно готовить пищу, убираться и руководить хозяйством, ведь это самое полезное и плодотворное дело в мире. 7. создавайте мужу уют и комфорт. При всём старании в домашних делах сделайте жизнь мужа комфортной. Помните, дом для него должен быть его крепостью. Пусть он вешает пиджак на спинку стула, пусть ложится на застеленную кровать, пусть оставляет на своём рабочем столе беспорядок, кладёт свои очки на комод, а туфли у кровати. И это не значит, что вы должны смотреть сквозь пальцы на беспорядок и пренебрежительно к вам отношение. Но пусть он расслабится и почувствует себя дома комфортно. Такое ли неповедение свойственно идеальной жене? Например, один мужчина женился на очень требовательной женщине, приученной к идеальному порядку. Она неустанно ходила за ним по пятам, убирая вещи, поправляя подушки и коврики и повсюду наводя порядок. Он наконец просто устал от такого напряжения, развёлся с ней и женился на женщине противоположного склада. Новая жена была хорошей хозяйкой, но разрешала ему расслабиться и почувствовать себя комфортно. Сравнивая этих женщин, он однажды сказал: "Мне кажется, что я снял узкие, жёсткие, натиравшие мне ноги туфли и надел мягкие и удобные домашние тапочки". Конечно, детям нельзя позволять пользоваться такими же привилегиями, что и отец. Они должны подчиняться вашим требованиям и инструкциям.